Часть третья. Гость. Собака единственное существо на Земле, которое любит вас больше, чем себя. Джош Биллингс. Глава 26. Старый чертяка всю свою пенсию просаживал на барном стуле, ржал до упада и проставлялся любому алконавту, который устраивал для него телефонные розыгрыши. Рассказывал мне Эннис. После того, как мы с ним состыковались на парковке у детской площадки Гомсруд Парка. Энис был копом из Лансинга. По виду человек-гора, с лысой макушкой. В 90-х Дэвиса лишили прав из-за систематической пьянки за рулем. Продолжал он вводить меня в курс дела. Поэтому, наверное, он всю эту хрень с ходьбой и освоил. Плюс пару лет назад заработал штраф за то, что возымел привычку садиться здесь на качельки и сосать шнапс с 10 утра. Наверное, поэтому и наладился разгуливать по тропкам или, что более вероятно, просто подыскивал там уединенную скамейку. Усаживался и спокойно заливал заворотник. Я выехал по вызову 15 минут назад. Полиция Лансинга связалась с Чупом Чикаго, получила мое имя и номер и вышла на меня по мобильному. Я был порядком ошарашен, узнав, что работенка случилась практически на моем заднем дворе. Таких ближних выездов и столь изученной местности у меня еще не бывало. Свою троицу девчонок я погрузил в пикап и через 8 минут был на месте, в Гомсуруд-парке. Офицер Энис припарковал свою патрульную машину на траве позади детской площадки у начала северной тропы. Хотя отчего я взъелся на старикана? Может, и я буду выделывать то же самое, если доживу до его лет. Все лучше, чем просиживать в одной из этих богаделин сутки напролет, чередуя триктрак трак с головоломками в ожидании костлявой. Энис продолжал посвящать меня в детали поиска пропавшего постояльца. Сейчас второй офицер шерстит местные бары. Вдруг старикан забурился туда. Ну а мне досталась короткая соломинка, так что я здесь с тобой. Без обид. «Сам понимаешь, звонок в дом престарелых – полная хрень. Если ты кого-то мочканул и утащил в лес, разве станешь ты заморачиваться и звонить насчет этого хозяевам? Так что все это ерунда, пустая трата времени. Но есть должностная инструкция». Энис раздраженно поскреб щеку. «Я, видимо, пройдусь по тропинкам, погляжу в лесу налево и направо. Кому захочется тащить на себе тело дальше, чем нужно?» «Годится», – сказал я. «К чему спорить с парнями, у которых бицепсы крупнее твоей головы?» Я пойду за собаками в лесной массив, и мы проберемся до оврага в том месте, где он упирается в холм Ноб. Хорошо, что ты знаешь этот район. Я в свое время с той горки на покрышках катался. В самом деле, когда-то зимней порой, мы часто ходили туда с мики. Хорошие были времена. Можно сказать, лучшие дни. Если ничего не найдем, то срежем через другую сторону и тронемся вдоль троп обратно. Мы с Анисом обсудили логистику. Он звякнул мне на сотовый, чтобы у нас зафиксировались номера друг друга, на случай, если один из нас что-нибудь найдет. Или вспомнит какой анекдот. Я показал ему свой свисток из нержавейки, который носил на шее, как рефери, чертовски громкий. Я его использую для оповещения на более крупных охотах. На что Энис скептически покачал головой. «Замаешься искать источник звука». Он показал свою трубку. «Звони лучше на смартфон. И сообщай координаты, типа подножие холма или середина врага. Хорошо, я кивнул. Если тело где-то там, собаки его найдут. Глава 27. Неприметный залег под одну из многочисленных сосен, обступивших поляну. Сосны обозначали то место, где в Гомсруд парке заканчивался лес. За счет изгиба деревья выходили из тени и могли получать столь нужное им солнце. Для засады место было идеальным. Неприметный был весь в черном. Совсем как тогда в ночном лесу возле трейлера собачника. Чёрные джинсы, ботинки, толстовка и лыжная маска. Рядом, в плоском рюкзаке, лежали кепка «Джон Дир», короткий парик и тёмные очки, в которых он пришёл с того места, где оставил арендованную машину, за парковкой жилого комплекса, меньше километра от Халманоп, откуда он с одноразового телефона позвонил директрисе Федорчик. Телефон после этого был раскрочен каблуком и выброшен в ливнёвку. Аренда машины требовала водительских прав и кредитки. И вот в ходе своих странствий неприметный наткнулся на одного чертовски одаренного художника из Манилы, парня, которого он прежде не встречал и теперь уже никогда не встретит. Чьи ксивы убедили бы даже ваших собственных родителей, что вы не тот, кого они растили с рождения. И хотя тот парень с Филиппин снабдил его сразу несколькими айдишками и кредитными картами, которых хватало для бронирования номера или проката машины в те дни и ночи, когда неприметно расслаблялся, Тем не менее, он всегда рассчитывался на личностью. Так надёжней. Уэстон Дэвис спокойно лежал в каких-нибудь 40 метрах. Местом упокоения ему было плоское дно подлеска по центру поляны, за которой земля начинала спуск во враг. Застылые руки обхватывали чекушку с водкой, которая, конечно же, обнаружилась в правом переднем кармане старого пьяницы. Дэвис в смерти смотрелся почти безмятежным если не задерживать взгляда на торчащем из груди на ноже или на чёрном бархатном колье, облегающемся сейчас час его шею. Окаменелые глаза безучастно взирали на солнце. Последние минуты старика неприметный слегка продлил. В сравнении с кончиной Дэвиса, человек-собака уйдёт сравнительно легко. Рядом с правой рукой неприметного лежал неизменный зиг. Возле левой – увесистый баллончик спрея от медведей. Если таким можно с 10 метров нейтрализовать 300-килограммового гризли, то нежелательное поведение собак Райда можно пресечь тем более. Если те действительно хороши, то хозяина они выведут прямиком к останкам Уэстона Дэвиса. И пока человек-собака будет прикидывать, что это за нож торчит из груди мертвеца и что значит чокер вокруг его шеи, а в голове у него будет царицу мятиться насчет сличения с почерком Чампайнов, неприметный сделает свой ход. Он выскользнет из-под древесной сени и подберется как можно ближе, прежде чем внимание собак переключится с мокрой крови убитого на незнакомца, близящегося к ним сзади. Он опрыскает все вокруг, включая райда. Средство устрашения медведя возбудило потребительское любопытство неприметного. И пока человек-собака и его клыкастая свора будут кататься и корчиться, исходя соплями, слюнями и кашлем, он перебьет всех собак, которые посмели, хотя бы на свой животный манер, проявить к нему непочтительность. Ну, а затем настанет черед их хозяина. Он выстрелит ему в живот. И, стоя над дергающимся, околевающим райдом, он снимет с себя маску, являя человеку-собаке свое подлинное лицо. Вот такая будет ему награда. Глава 28. Вира шла посередине. Мэгги в полусотни метров слева. Дельта на таком же расстоянии справа. Я держался позади, неторопливо наблюдая, как мой золотистый ретривер и две колли работают в команде. Они бывали в Гомсруде и раньше, на окрах леса за парком, все те разы, когда мне было лень таскать их в какие-нибудь более сложные места для тренировок. Я люблю этих моих сестренок Колли, несмотря на то, что иногда они из кожи вон лезут, чтобы свести меня с ума. Эти двое настолько не разлей вода, что им впору было родиться сиамскими близнецами. Временами я подлавливаю их на том, как они на что-то пялятся, а затем искосо бросают друг на дружку взгляд и возвращаются к изначально заинтересовавшему их предмету. Это превращает меня в параноика, заставляя думать, что их собачий дуэт знает намного больше, чем показывает внешне. Скажем, на прошлой неделе я по дороге домой прихватил на ужин пару хороших гамбургеров. Нырнув на минуту в туалет, вернулся на кухню за стол, но сестрички уже сидели там с хитрыми лисими улыбками и как будто перемигивались, когда я подносил свой первый гамбургер ко рту. Мешок с едой находился у меня вне поля зрения всего минуту или две, но я встревожился и бдительно изучил булку на нетронутость, прежде чем откусить. Мы продолжили идти в тени вязов и дубов, ясени и клёнов. Говорят, в процессе эволюции человек утратил большую часть своего обоняния, делая основной упор на зрение. Я не уверен, что это так. Клянусь, пропустив завтрак и обед, запах хот-догов я учую хоть на другом конце Риглифилд. Углубляясь в чищобу сруда, состоящую из деревьев и подлеска, я смотрел, как мои собаки всё активнее обнюхивают землю. И вот три морды приподнялись, а на поверхность вышли три чутких поплавка. Почти неощутимый ветерок донёс до собак какое-то дуновение, и уже через секунду, сойдясь воедино, они неистовым рывком помчались к врагу. Их радар уловил запах разложения. Они нацелились на след смерти. Мне же оставалось получать кардиостимуляцию, пытаясь поспеть за ними. Я наспех ткнул кнопки смартфона. С Энисом надо было поспорить. Старого чертяки не нашлось ни на барном стуле, ни хохочущем до упаду. «Как дела?» – взял трубку коп из лансинга. Собаки вышли на след. «Да ты что?» – подивился он. «Уже?» – «Уже бегут. Труп видел?» «Дай хоть минуту», – взмолился я. «Я же не спринтер поспевать за своими девками». «И куда ты держишь курс?» «Знаешь такой травяной пятачок, полянку, которая сразу уходит во враг?» «С полсотни метров перед холмом?» «Вот черт!» «А я-то начал с южной стороны, с самой дальней», — расстроился Эннис. «Если сейчас побегу, а они там будут гоняться за белкой, я ведь разозлиться могу». «Не разозлишься», — успокоил я. «Они на пустяки не отвлекаются». Рванувшись вперед на втором дыхании, я ускорился и, наконец, врезался в сорную траву в пятнах солнечного света из-за сосен. Мэгги и Дельта сидели неподвижно в трех метрах друг от друга, уставившись на траву перед собой. Ближе к Мэгги сидела и осторожно похлопывая лапой по земле. Труп я еще не видел, но уже знал о нем. Мои собаки обнаружили источник запаха. «Ай, молодцы!» — сказал я, довольным голосом, подходя к ним. «Какие у меня хорошие девочки!» Вот оно, тело. Я уставился на него. Что за хрень? В центре груди старика торчал нож, один в один, как тот, которым меня вжикал дикареныш. А на шее старика... Был туго застегнут черный чокер, вроде тех, что был на шее Каре Брокман. Сердце яростно забилось. Рядом зарычала Вира. Глава 29 Я отступил на шаг назад, оторопело уставившись на линию сосен, откуда сам появился всего несколько секунд назад, и куда Вира теперь направляла свое низкое подвывающее рычание. Туда же, осмотревшись, повернулись сестры Колли и присоединились к Вире подозреваю больше из командной солидарности, чем из-за предполагаемой угрозы. «Девочки, девочки!» — сказал я приглушенно, хотя моя реакция дирись или беги» взывала скорее уносить отсюда ноги. А между тем, через зазор, между двумя соснами, медленно вышагнула фигура, одетая с ног до головы в черное. Я замер, как соляной столб от испуга, забыв даже дышать. Но мой ретривер рванулся, как ракета, стремглав, несясь на темную фигуру. Вместо того, чтобы отступить, Фигура сделала шаг вперед. Левая рука поднялась. У него там что-то было, какая-то трубка. И это вывело меня из оцепенения. Нет! провопил я. Метров с семи в виру пшикнуло облачко тумана. Густая воронка. Моя собака, взвизгнув, упала на плечо, перекатилась в бок и исступленно закружилась по кругу. Эдакий дервиш кашля с куления и звонкого тявканья. Вира, гулять! я шагнул вперед. Гулять! И мой ретривер понесся кособоко и некрасиво. Не знаю, как Вире это удалось, ослепшей и задыхающейся от слезоточивого газа, но она пробежала по диагонали под сосной. Послышался глухой удар и пронзительный виск, когда она врезалась в пикап. Затем еще секунда шороха, и Вира исчезла. «Бросил баллон, мразь!» Рявкнул офицер Анис, выходя на поляну с пистолетом, нацеленным на черную фигуру. «Бросил! Я кому сказал?» Фигура выпустила цилиндр из левой руки, и тот упал на землю. Я совсем забыл про копа из Лансинга. Слёзы облегчения выступили у меня на глазах. И тут произошло нечто скверное. Ну просто из рук вон скверное. Энис подходил сбоку, там, где тропа огибала поляну. В шаге от редка сосен он заметил тёмную фигуру, прямо-таки в чёрном, да ещё и в лыжной маске, как будто этот тип собирался грабить банк. Энис ещё и стал свидетелем того, как тот прыснул в виру газ из баллончика. Тут действительно было нечто гораздо большее, чем лежащий в траве мертвец. Офицер Энис приближался медленно, осторожно, двумя руками держа перед собой пистолет. Единственным минусом было то, что тёмная фигура стояла к нему боком, но по-прежнему глядя на меня, и Энис смог видеть её только в профиль. «Руки вверх, и чтоб я их видел, подонок!» Голос офицера Эниса был непререкаемым воплощением власти. Левая рука фигуры, где раньше был баллон, начала неуверенно подниматься, а правая, теперь уже не укрытая тенью деревьев, качнулась внутрь. И я увидел, что он там держит. У меня отвисла челюсть. «Энис, у него там!» Это напоминало кадры убыстренной съемки. Все было настолько быстро, что я даже не успел разглядеть, как темная фигура припала и рывком крутнулась к полицейскому, выкинув вперед правую руку. Один за другим стеганули три выстрела. Секунда, и Энис рухнул на землю. «Гулять!» Гаркнула я своим сестрам Колли. «Гулять!» Времени на раздумье и дебаты не было. Я или дотяну до оврага, или мне конец.